Эпилог. Наташа действительно позвонила мне через час, но долго говорить не могла. Мы лишь перекинулись парой слов, и ей пришлось отключиться. Но дочь заверила меня, что с ней всё хорошо, и даже отправила своё фото. Правда, её осунувшийся вид и чересчур грустный и потерянный взгляд мне совершенно не понравились. Но дочь звонила мне каждый день, и я рада, что у неё всё хорошо. А уже через неделю она вернулась домой. Да. Дом Антона я стала называть своим, и он был совершенно не против, даже сам предложил, чтобы Наташа жила у нас. О том, что с ней случилось, мы много разговаривали. Я старалась подбадривать её, утешать и обнимать, однако видела, что моя девочка из этого ужасного путешествия вернулась совсем другим человеком. А через месяц она вновь исчезла, на прощание сказав, что влюбилась в своего спасителя и хочет быть только с ним. Остановить дочь у меня не получилось, лишь пожелать счастья и любви. А наша история с Антоном не подошла к концу. Хотя жили долго и счастливо, это почти про нас. Два года спустя. Просыпаюсь от того, что кое-кто с разбегу падает мне на спину, выбивая весь воздух из лёгких. «Олег!» — грозно шипит Антон. «Ты с ума зашёл, что ли?» — решил маму задавить. «Мама, не куся, Кася!» Недовольных, значит, сын дёргая сонную меня за волосы. Я тебе дам невкусная каша. Залицо муж, поднимая Олега и давая мне возможность перевернуться на спину и встать на локтях. Что у вас случилось? Смачно зеваю я и тру глаза, пытаясь проснуться. Вчера засиделась допоздна с Катей и Полиной. Они решили расширять свой бизнес, а меня позвали работать бухгалтером. Пришлось долго и нудно вникать в аспекты их задумки и расписывать план действий. Девочки открывают целую сеть художественных салонов по всей стране, направленную на изделия из янтаря. Подписывали несколько договоров с вольными художниками и позвали меня к себе разбираться с налоговым законодательством. С каких-то пор отказывается от манной каши. Вздыхает Антон, опустив неугомонного ребёнка обратно на кровать. Я же видел, что он её всегда за обе щёки уминал. Причём сам неплохо уже с ложкой управляется. А тут вдруг устроил истерику. Слез со стульчика и рванул к тебе. Я даже опомниться не успел. По телефону как раз разговаривал. Антон ложится на кровать рядом со мной и Олегом. Нежно целует меня в нос. Я уже скучаю по тем временам, когда он ходил только с помощью специального стульчика. За ним теперь глаз да глаз нужен. Как ты -то только успеваешь? Может, няню наймём? Мне всё ещё лень вставать. Уронив голову обратно на подушку, продолжаю валяться, одним глазом приглядывая за сыном, чтобы тот не шмякнулся на пол. Но Олег очень смышлёный малыш, редко падает. Хоть и ходить научился всего лишь месяц назад. Не знаю, качаю я головой. Он спокойный ребёнок, не вижу смысла в няне. Я прекрасно справляюсь, да и Катя с Полиной неплохо помогают. Да, две бабушки решили весь свой нерастраченный материнский инстинкт переложить на моего Олега. Мне порой приходится чуть ли не с боем забирать от них сына. О чего он тогда из-за каши вреничает? Возможно, зубы режутся. Хмурюсь я, рассматривая сына, жадно грызущего покрывало, а заодно вспоминая, как тяжело переживала моя Наталка появление первых зубов. Значит, это нормально? переспрашивает Антон, вытаскивая из тумбочки резиновую игрушку и вручая её Олегу. Надеюсь, что да. Сев на кровать, я подхватываю Олежку под мышки и прижимаю к груди. Антон смотрит на нас обоих с нежностью и лёгкой тревогой. Мне пора на работу. Ты как справишься? Чуть наклонившись, он нежно целует сына в висок и тоже слегка обнимает со спины. Конечно, улыбаюсь я мужу и дарю ему нежный поцелуй. Я так рад, что вы у меня есть, шепчет мне Антон, а в его взгляде мелькает стальной блеск. Я вас никому никогда не отдам. Это мы тебя никогда никому не отдадим. Грозно и немного игриво усмехаюсь я. Стараюсь смягчить этого невозможного мужчину. Порой его собственнические инстинкты начинают зашкаливать, а меня это немного пугает и ужасно возбуждает. Проводив Антона на работу с Олегом на руках, иду в кухню, где хлопочет Валентина Павловна, пока кормлю сына, размышляю о том, что было бы, если бы я не пошла в клуб и не познакомилась там с моим будущим мужем. И со вздохом понимаю, что наверняка я и моя дочь, мы обе попали бы в беду. А сейчас мы обе счастливы. И это самое главное. Конец. 11.06.2018 год. Редакция от 18.08.2018 года. Александра Гринберг.